«Вы плохо знаете биографию Федора Михайловича. У Карила магистра истории Маргунова стыдно. При чем здесь игрок? Это будет лишь осенью 1866 года, а мы говорим про лето 65-го. Федор Михайлович живет в Висбадене, много играет на рулетке, не может расплатиться по счетам в гостинице. Он совсем один, в ужасном положении, и все пишет, пишет. До нас дошли записи двух первоначальных редакций преступления.